Глава пятая. Помощник садовника. Вик и Калли за весь день так и не появились. Шатон пояснил, что они выйдут в выходной на полдня. Все равно текущих дел нет. Лендер дважды выезжал на вызовы, где требовалось мнение независимого эксперта. На голову прохожему упал курьер. Может, это из-за неверной эксплуатации владельцем, и можно предъявить ему претензию и потребовать штраф. Или аппарат сбили городские мальчишки из рогаток или из-за сырости закоротил провод. Гус весь день мотался по городу. Он получил подписи пострадавших из-за вора на итоговом варианте дела, отдал лично в руки несколько повесток в суд и что-то куда-то отвез по поручению Ирвина. Люди слишком любят ссылаться на ненадежность механических курьеров. Антония с Шатоном съездили на рынок по претензии в мошенничестве, после чего у Антонии разболелась голова. Слишком много людей, слишком много душ, и у каждой есть пара скелетов в шкафу и сильные переживания. Шатон потом прочитала неразумности некоторых коллег, которые себя не берегут и не могут заранее предупреждать, что в людные места им лучше не соваться, и отпаивал Антонию крепким чаем. В обед она зашла в соседнее крыло здания, в департамент связи и оставила заявление о возобновлении обслуживания. Оказалось, телефон отключили за неуплату. «Ну, управляющий, чтоб ему это еще аукнулось!» Антонии пришлось выплатить штраф и погасить все долги, заодно она сразу оставила задаток на полгода вперед. Платеж провели через кассу, выдали все соответствующие документы. На всякий случай Антония взяла выписку по счету за последние четыре года. Надо будет у управляющего квитанции расписки попросить. Интересно, как он выкрутится? За полчаса до конца рабочего дня Ирвин всех отпустил. «Шатон, ты не помнишь во вчерашнем деле о краже? Указана фирма, которая ставила охранные артефакты. Хочу дома тоже что-нибудь такое сделать», — поинтересовалась у коллеги Антония. Виконт едва не обиделся на предположение, что он мог упустить такой пункт. «Указано, конечно. Защита для вашего дома. Офис на Центральной улице. Но если нужен совет, лучше зайди в артефакты для жизни. Они недалеко, буквально за углом. Я всегда у них беру». «Спасибо. Тебя подвести? Я на своей машине». «Не стоит мне на другой конец города, а у тебя еще дела. Увидимся завтра». «До завтра», — кивнула Антония. В обеих артефактных лавках при виде посетителя работники заливались соловьями, но Антония их перебивала и просила показать самый лучший, самый надежный замок. Спрашивала разрешения испытать его, доставала изоленты шляпки маленький неприметный артефакт и через пару минут наблюдала, как вытягиваются лица работников. На предложение продать универсальный ключ она ответила отказом. Эта безделица была курсовой работой ее брата на первом году обучения. Вещь уникальная, в единственном экземпляре, и расставаться с ней Антония не собиралась. Затем она зашла в таверну за продуктами и вернулась домой, где Олов загадочным видом проводил ее по расчищенной дорожке к правой башне, за которой оказалась хозяйственная постройка. В прошлом это была просторная конюшня, надюжен голов, но теперь стойла пустовали, а часть перегородок отсутствовала. Если замостить подъезд, поменять двери на ворота и убрать перегородки, получится... «Получится гараж!» — хмыкнула Антония и огляделась. «А что, мне нравится идея!» Они с Дворецким до темноты бродили по двору и спорили. В итоге решили, что нужна площадка перед входом в дом, а уже от нее будет проезд к стойлу для автомобиля. Антонио веселил такой подход к гаражу. К тому же места будет достаточно еще для пары лошадок, например, если приедут гости на своем транспорте. Мысли о возможных гостях заставили Антонию нахмуриться и вспомнить о скором приеме. Антония снова предложила разделить с ней ужин. После чая она просмотрела список сломанных артефактов и мебели в доме, вздохнула, представив масштаб работы затрат, и предложила вызвать завтра мастеров по телефону. Она напомнила Олафу, что меньше чем через месяц у них дома должен состояться приветственный прием на шесть фамилий. Дворецкий подтвердил, что помнит и все устроит. «Обед, четыре перемены блюд плюс чай со сладким, большой гостиной, которая выходит в сад, и нужно какое-нибудь развлечение для гостей», — поморщилась Антония. «Вот никогда она не любила такие мероприятия. Как хорошо, что есть человек, на которого можно свалить всю организацию». А будут мужчины или женщины? Поинтересовался Олаф. И мужчины, и женщины, и, возможно, даже дети. Прием дневной, начало в шесть вечера, поэтому их могут привести. Олафу показалась странной связь понятий дневной приемы шесть вечера, но он на всякий случай все записал и кивнул. Наверное, нужно детей, женщин и мужчин развлекать как-то по-разному. И еще, Миледи, решился он поделиться наблюдениями. Не знаю, насколько это важно, но мимо ворот несколько раз за эти дни проезжали закрытые экипажи. Я заметил посторонних, которые вроде как случайно прогуливались мимо. Испугнул одного чужака сегодня за забором у дальней стороны поместья. Он сделал вид, что заблудился. «Спасибо, что сказал Олаф. Постараюсь поскорее решить вопрос с защитными артефактами». Дар подсказал Антонии, что Олаф серьезно волнуется, и она решила пояснить. «Переживать пока не о чем. Скорее всего, нами интересуются из любопытства, почему пустовавшее поместье внезапно ожило. Возможно, кто-то решил в суете переезда и ремонта попытать удачи и незаметно обогатиться чем-нибудь, что осталось без должного присмотра. Ваш дар, миледи, мог кому-то не понравиться». Осторожно предположил Олов, что следить могли именно за хозяйкой. Антония только пожала плечами и поднялась к себе в покое. Она снова долго не спала собрала одежду для прачечной, приготовила свежую рубашку и форму на утро, полистала конспекты, почитала книгу. Погони, перестрелки, сражения на мечах, и пусть огнестрельное оружие давно запрещено, есть в этом что-то завораживающее. А главное, в истории нет романтических бредней про любовь с первого взгляда и прочие столь обожаемые жеманными кисейными барышнями поцелуи и объятия. Зачем вообще про это писать? Какой в этом смысл? Вот загнать в угол и поймать с поличным предателя короны — совсем другое дело. Следующий рабочий день Антония назвала бы скучным. Сплошные бумаги и всего два коротких допроса. Самым значимым происшествием был звонок из дома. Олаф осмелился позвонить дежурному с первого этажа и попросил позвать Антонию к телефону. Заинтригованная, она спустилась вниз, выслушала сбивчивые объяснения Олафа о том, что ей пытались передать большую коробку, но так как она не предупредила, что ожидает доставку, он спросил у посыльного, кто отправитель. Тот не смог ответить, просто оставил коробку у ворот и ушел. Антония похвалила Олафа за бдительность и предупредила, чтобы он не трогал и не открывал коробку. За ней приедут патрульные. Спустя 10 минут она передала заполненное заявление дежурному, и в ее присутствии молодой конопатый офицер через артефакт связи направил пару патрульных к ее поместью, чтобы они проверили подозрительный предмет. Через полтора часа тот же дежурный заглянул в департамент расследований и передал Антонии отчет о выезде патруля. В посылке оказался запрещенный артефакт, который надолго отправил бы в больницу любого, кто открыл бы коробку. Артефакт был обезврежен на месте, но сработала часть магической составляющей, поэтому найти отправителя или изготовителя теперь не представляется возможным, все следы стерты. Антония не стала говорить коллегам об этом происшествии. В конце концов, читающих всегда недолюбливали, и наверняка в городе есть те, кому появление Антонии могло нарушить планы. Через какое-то время они успокоятся, когда поймут, что она не собирается устраивать на них охоту. В конце смены Антония решила спросить у Лендера, кому бы он посоветовал обратиться за установкой домашних замков и охранного контура, услышала уже знакомые названия контор, поморщилась и рассказала о результатах визита к ним. Если уж поделка первокурсника легко справилась с теми замками, что уж говорить о профессиональных ворах? артефактор озадачился и попросил показать отмычку. Мужчина осторожно повертел артефакт в руках, хмыкнул. «Хорошая работа. Испытаем?» Из нидерстала был извлечен массивный, явно самодельный замок. Антония заученным жестом вставила в скважину свой ключ, и ничего не произошло. После третьей попытки Антония поняла, что дело не в ней и не в артефакте, и уставилась на Лендера. Коллега снова хмыкнул, почесал седую бороду и пустился в пространные объяснения о точках соприкосновения, размере входа, внутренних рычагах и секретном блокираторе, который снимается только оригинальным, сделанным именно под данный замок-ключом. Антонию впечатлили объяснения Лендера. Она спросила, не умеет ли он вешать охранки на дом. Не за просто так, конечно, а в качестве подработки. Мужчина задумался, погладил короткую бороду и пообещал посмотреть дома, а там видно будет. Да хоть прямо сегодня, после работы. Лендер приведя автомобиль автомобиля Антонии восхищенно покачал головой, Обошел машину по кругу, хмыкнул, когда заметил защитные амулеты. «Разрешите заглянуть под капот, коллега?» Вежливо поинтересовался артефактор. «Какая максимальная скорость? Как быстро садятся кристаллы? Я бы использовал синие питающие элементы вместо розовых. Они более емкие, а удельная скорость передачи энергии у них одинаковая». Антония поблагодарила за совет и извинилась за то, что по пути придется сделать остановку. Лендер не возражал, и Антония заехала в знакомую таверну, где ей быстро упаковали в большой пакет ужин на несколько персон. Оказалось ужасно приятно найти понимающего собеседника. Антония с Лендером с удовольствием обсудили достоинства и недостатки популярных моделей автомобилей, удобство использования заряженных шестеренок в качестве резервных элементов питания для личных амулетов и успели поговорить про сорта печенья в ближайшей к департаменту кондитерской. За разговорами Антония даже не гнала, как обычно, лишь перед поместьем прибавила газу. Пахнула озоном. Лендер совершенно по-хулигански присвистнул, и Антония рассмеялась. При виде распахнутых ворот девушка только вздохнула, а Лендер прищурился. «Как вы относитесь к магическим усилителям на петли, которые позволят запирать ворота автоматически?» спросил артефактор, окидывая взглядом башенки поместья. «Отлично, смотрю». — серьезно ответила Антония. — И мне нужен защитный контур по всей ограде, а то ходят, бывает, подозрительные личности. — Даже так? — Лендер покачал головой. — Я подумаю над этим. Покажите мне дом, коллега. Ола встретил их в холле. Он вежливо кивнул, когда Антония представила их с Лендером друг другу, потом подумал и коротко поклонился. Антония решила, что в список покупок нужно добавить справочник по этикету для дворецких, если, конечно, такие выпускают. «Как у вас тут тихо!» — отметил Лендер, рассматривая окна на первом этаже. Свой чемоданчик с инструментами он не доверил Олафу и носил его везде сам. Антония пожала плечами. Она привыкла к тишине и простору дома, хотя со стороны, наверное, без большого количества прислуги он выглядел пустым. «Служанки на сегодня закончили, но рамы покрасить не успели, хотя обещали». Словно оправдываясь, сказал Олаф. И это прекрасно, значит, можно будет под наличники встроить независимые контуры с электрошоком и парой других, приятных неожиданностей, а уже потом все покрыть краской». Когда Лендер спросил, где хранятся учетные книги и домовый бюджет, Олаф смутился и повел его в свой кабинет рядом со спальней. Осмотрев дверь, артефактор сообщил, что конструкция достаточно крепкая, и спросил разрешения сразу поменять замок на тот, который тестировал Антония. «Я бы на вашем месте заказал пару современных сейфов, коллега», мягко посоветовал Антони артефактор, устанавливая новый механизм. «Вашему управляющему будет где хранить деньги и важные бумаги, а вам наверняка захочется оставлять где-то драгоценности. Сейф за шкафом совсем старой модели и ни одного вора не остановит». Олаф на секунду замер. Он и не знал, что в кабинете есть сейф, и решил, что если не поймет, как его открыть, попросит помощи у Лендера, когда тот придет в следующий раз. Вскоре Лендер с удовлетворенным видом еще раз осмотрел дверь кабинета, выдал Олафу и Антонии по ключу от замка и предупредил, что запасных нет. Если эти ключи потеряются, придется ломать дверь. Дальше осмотр дома пошел намного быстрее. У кладовых оказалось проще поменять сами двери, причем сразу заказать модели защиты. В покое Антонии Лендер пообещал нечто особое, потом запоздало поинтересовался. Ничего, что он использует собственные наработки. «Можете тут менять все, что сочтете нужным для установки достойной защиты и использовать любые средства», — одобрила его подход Антония. Услышав это, Лендер просиял и погладил бороду с предвкушением, оглядывая все вокруг. Антония не удержалась, коротко коснулась его даром и улыбнулась тому, как артефактор искренне радуется возможности испробовать свои изобретения. Остаться на ужин Лендер отказался, и Олаф вызвал ему Кэп до города. Вечером после чая Антония, как всегда, спросила у Олафа, как прошел его день и какие есть вопросы. Дворецкий передал просьбу садовника закупить инструменты, рассказал, что днем успел обойти дом с мастером по бытовым артефактам и с мебельщиком. Оба оставили длинный список необходимых, по их мнению, ремонтных работ и расценки по каждому пункту. Холодильный шкаф и печь советовали заменить, как и светящиеся элементы во всех лампах и люстрах, Но тогда нужно будет поменять на них слоты подключения и переходники. Олаф честно пытался пересказать витиеватые рассуждения мастеров о креплениях, уголках и набивке, пока Антония его не остановила. Менять обстановку дома Антонии не хотелось, и почти со всеми пунктами по реставрации от мебельщика она согласилась. Попросила выбрать однотонные ткани для перетяжки мягкой мебели, без всяких цветочков и рюшечек, но максимально практичные, прочные и удобные в быту. Остальное она оставила на усмотрение мастера и самого Олафа. Предложения специалиста по бытовым артефактам подверглись более тщательному анализу и нещадной критике. Вероятно, мужчина ни разу не сталкивался с теми, у кого среди братьев и коллег есть артефакторы, поэтому после Антонии список состоял из сплошь зачеркнутых пунктов, пометок и комментариев. Антония вернула лист Олафу и наказала не спускать глаз с этого типа, следить, чтобы он выполнял все строго по ее указаниям. А что до печи и холодильного шкафа, то лучше бы кухарка их выбирала. Но раз ее нет, то пусть Олаф закажет последние модели. В конце Антония поинтересовалась, успели ли служанки закончить с чердаком и подвалом, и не видел ли Олов снова кого-нибудь подозрительного. А потом выдала ему артефакт на длинной цепочке, похожие не то на карманные часы, не то на большую мужскую брошь. «Проверяем все посылки, которые привозят в поместье, от инструментов, ковров и мебели до еды из ресторана и мешков с мукой. И если будет в них что-то взрывчатое или магически опасное, артефакт нагреется и завибрирует». На выходных Антония, как и обещала, отправилась в город с обходом лавок, магазинов и мастеров в компании вяло сопротивляющегося Олафа. У лавки текстиля для дома они приобрели постельное белье для слуг, Антонии и возможных гостей, а еще золотисто-бежевые шторы и белоснежные воздушные тюли, которые хозяйка, по мнению Олафа, выбрала просто восхитительно быстро. Мастер обещал привести заказ через два дня и проследить, чтобы его помощники развесили все как положено. В следующей лавке Антония попросила составить для нее малый набор посуды и столовых приборов в голубых тонах. Да этот малый набор рассчитан не иначе, как на небольшую толпу. Услышав, что всего на 12 персон, Олаф заткнулся и дальше просто ходил хвостом за хозяйкой. Посуду тоже обещали привезти за счет салона. Иногда Олаф замечал, как пристально смотрит его хозяйка на работников лавок и даже на случайных прохожих. Окружающие в ответ старались побыстрее оказаться от Антонии как можно дальше, похоже, даже не замечая, что переходят на другую сторону дороги или слишком быстро обслуживают леди, позабыв предложить дополнительные услуги. Олаф, понимающий, ухмыльнулся. Ему и самому порой было не по себе от взглядов хозяйки. Они зашли в констовары, и Антония купила целую коробку бумаги, ручек, карандашей и тетрадей. Потом они посетили продуктовые ряды, кожевенную мастерскую, книжный магазин и другие лавки. Антония заказала новые ковры и ковровые дорожки во все комнаты, купила кристаллы различной конфигурации для домашних артефактов и автомобиля. Олов был сбит с толку и просто по требованию доставал проверенные Антонией списки. Когда часть свертков коробок и пакетов не влезла на заднюю скамейку автомобиля, Антония растерялась, а потом озадачилась ее машинка не грузовая махина и она сама не нанималась возить муку и картошку на весь дом грузовая к огромному удивлению олафа когда они уже собирались ехать домой хозяйка внезапно поинтересовалась умеет ли он водить получив отрицательный ответ она уверенно свернула направо и через два перекрестка остановила машину перед офисом обучения и аттестации водителей Там Антония в ультимативной форме потребовала, чтобы ее слугу взяли на занятия в самое ближайшее время. Услышав, что все инструкторы и учебные машины расписаны на месяц вперед, Антония фыркнула, выписала чек и протянула его секретарю за стойкой. Тот выпучил глаза и умчался. Через минуту его место занял управляющий заведением. Он, мило улыбаясь, заверил, что у Олафа будет персональный тренер, и его поставят на колеса в кратчайшие сроки. Если любезнейший согласится тратить на уроки по несколько часов в день, то успех гарантирован уже через две недели. «Одна неделя с учетом экзамена и оформления всех бумаг», — потребовала Антония. «Но сертификат водителя выдаем не мы, его получают в администрации» в обмен на бумаги, которые готовите вы. Дело с сертификатом я сама улажу, но учтите, что простая формальность мне не нужна, мне нужен результат. И если через неделю мой управляющий будет водить машину хуже меня, у вас совершенно случайно начнется налоговая проверка». Жестко отрезала Антония. Управляющий так посмотрел на Олафа из-за стойки, что тому стало понятно. Теперь ему предстоит дневать и ночевать в учебной машине вместе с инструктором, пока они не добьются нужного результата. К тому моменту, как Антония с Олофом вернулись в поместье, уже начало темнеть, а пока разобрали покупки, время и вовсе перевалило далеко за детское. «Ты играешь в шахматы?» — неожиданно спросила Антония своего дворецкого после ужина. «Эм, совсем немного, миледи. Уголовников не учат подобным развлечениям». «Сойдет. Составишь компанию? Всего одну партию?» «Кстати, ты письмо матери и заведующему лечебнице уже написал? Я буду отправлять приглашение на прием. Могу и твои письма послать, чтобы ты зря лишний раз не ездил. И приложи обязательно деньги на дорогу, а лучше сам купи билет на поезд и отправь его с деньгами и письмом». «Да, миледи», — поклонился Олаф. Он за эти несколько дней действительно замотался и так и не добрался до почты. Следующий день прошел в хлопотах. Уж как Антония не отмахивалась от домашних дел, ей все же пришлось поучаствовать в них. Пока Олов принимал доставленные покупки, мебельщик привез образцы тканей для обивки, и Антония вынуждена была уделить ему время. Потом она составила и шесть раз переписала официальное приглашение на прием, оформила конверты, запечатала все сургучом с оттиском именной печатки с фамильным гербом. Ржавчина побери эти традиции! После обеда позвонили со станции с сообщением, что леди Девильвичи ожидают посылки. И как она могла забыть, что именно сегодня приезжают ее остальные вещи? Чемоданы, коробки и свертки с гардеробом, личными вещами и кое-какими хозяйственными мелочами. Прикинув, что в машину все это не влезет, Антония уверилась в правильности решения заиметь в поместье грузовой транспорт. Вместе с Солофом они помчались на вокзал. Не самой же ей нанимать грузчиков, следить, как укладывают чемоданы в кэп, и ехать потом рядом с извозчиком, показывая дорогу и следя, чтобы тот по пути случайно не потерял пару коробок. Дворецкий проклял все на свете, пока они добирались до вокзала, и искренне понадеялся, что скоро ему самому позволят водить. Не зря же хозяйка отправила его на курсы. Уж он-то, в отличие от нее, будет ездить медленно и аккуратно. С Кэбманом и грузчиками он договорился быстро, под пристальным взглядом хозяйки проверил выданным амулетом все коробки и свёртки и уехал обратно в поместье, а Антония решила задержаться в городе. Салон красоты и лавка женского белья ее просто заждались. В конце концов, она заслужила небольшой отдых. Улыбаясь в предвкушении, Антония оставила машину на углу торговой улочки и не спеша пошла вглубь, останавливаясь чуть ли не у каждой витрины. Хм. А тут мода отстаёт от столичной. Ее платье вполне можно будет надеть на пару приемов. тем более, что здесь ее никто не знает и в этих нарядах еще ни разу не видел. Мимолетное ощущение направленного на Антонию намерения, короткий взгляд в очередную витрину, ожидание почти незаметного, неощутимого касания к карману и вор пойман с поличным. Антония буквально за руку схватила мальчишку лет десяти в невнятных серых тряпках, которые некогда были костюмом. Он дернулся, попытался ее пнуть, хотел закричать, но сработало кольцо-шокер на руке девушки. варишка на несколько секунд был обездвижен, и этого времени хватило, чтобы она поймала его взгляд в плен своих глаз. Мальчик больше не сопротивлялся. Перед его глазами проносилась вся жизнь. И то, как они с родителями рабочими переехали в новый город, и как их не стало, и как он трижды сбегал из приюта. Одному лучше, чем там, при злобных смотрителях-воспитателях. Он воровал не ради наживы, нет, только на еду. Ну а кто бы взял на работу ребенка его возраста? И никому ведь не важно, что он уже взрослый, что он мужчина, что он теперь за старшего, как говорил отец, когда уходил из-за болезни к ангелам. Антония вздохнула, ее лицо побледнело. Мальчишка и вовсе стал белее мела, но плакать не стал, хотя слезы жгли нестерпимо. Он взрослый, и он сам о себе позаботится. Он должен, он обещал. А потом вырастет, женится на Ильяшке с соседней улицы, перестанет воровать, устроится на работу, будет как отец содержать своих близких. А пока... За такими мыслями Варишка не заметил, как его привели к зданию администрации. Увы, он уже знал, что там находятся камеры для тех, кого собираются отправить в тюрьму. Попытался снова вывернуться, но вышло как-то неубедительно, слабо. Он знал, что воровать плохо и что рано или поздно попадется, его отправят к судье, а там и на каменоломне или куда похуже. «Не дергайся, — как-то устало попросила девушка, которую он не сумел обворовать. «Вы сдадите меня как преступника?» — шмыгнул носом взрослый мужчина. «Я возьму тебя на поруки. Знаешь, что это значит?» Мальчишка кивнул. В тех кругах и компаниях, где он крутился, ему об этом рассказывали. Только обычно богатый вор выкупал бедных, чтобы они на него работали, а леди, крепкая и совершенно не по-женски, держащая его за руку, не была похожа на вора. «Вы дадите мне работу или мне самому искать деньги за выкуп?» деловито поинтересовался мальчик. «Дам работу. Я живу за городом, и моему старому садовнику нужен помощник. У тебя будут комната, еда трижды в день и жалование полсеребряника в месяц. Как ухаживать за растениями тебя научат. Ты же любил сад в старом доме родителей? Если будешь стараться, оплату повышу. Но учти, сбежать не получится. Я возьму тебе наклятву, а ее нельзя будет нарушить. И воровать с этого момента больше будет нельзя. Ни вилку со стола, ни монетку из-под дивана в гостиной, ни любимое вечное перо дворецкого». «Зато тебя научат писать и считать, как хотел твой отец, и ты сможешь работать с цветами и деревьями, как хотел сам. Идёт?» Мальчишка совершенно по-взрослому задумался, как будто у него есть выбор. Антония не торопила. Почти минуту они стояли под дверью судебных свидетелей. «Идёт!» — кивнул, наконец, мальчишка. Антония толкнула дверь, за которой увидела тех же двух магов, которые принимали клятву у Олафа. «О, ты вельвичи!» — протянул руку седой мужчина. «А мы как раз вас вспоминали». «Как ваш клятвенник? Не пытается убежать? Не разочаровал? Если пожалеете о решении, можем клятву отменить, как будто ее и не было», — предложила молоденькая девушка, второй маг. Антония обоим пожала руки, заверила, что с Олафом нет никаких проблем, и рассказала историю мальчика. Маришка все это время смирно стоял рядом с Антонией, которая так и не выпустила его руки. «Так что, вы решили еще одного клятвенника завести?» – озадачилась Мак. «Но он же ребенок». Ребенок на такое заявление надулся, а Антония только хмыкнула. «Лучше оставить его на улице побираться, чтобы вырос полноценным преступником? Или вернуть в приют, где почему то недосмотру детей порют розгами и обращаются с ними хуже, чем с собаками? Озлобленных людей на улицах и без этого паренька хватает» на семь лет с моей стороны обязуюсь обеспечить ему крышу над головой кормить обучать по мере возможности твердо посмотрела на девушку антония тастушевалась покраснела второй маг понимающий хмыкнул ну идите сюда давайте руки бумаги оформите этажом выше но лучше сначала принять клятву а то могут вернуть беглеца в приют мальчик поморщился когда запястье ожгла магическая татуировка а леди антония еще сильнее побледнела «Да, леди!» — окликнул ее у самых дверей маг. «Если вы решите еще кого-нибудь облагодетельствовать, то постарайтесь попасть в мою смену. Жутко любопытно, знаете ли!» — улыбнулся седой маг. «Постараюсь!» — в ответ улыбнулась Антония. «Искренний старик, без злобы за душой!» Антония вздохнула, идя по торговой улице обратно к машине. «Салон красоты может подождать!» А чужая душа — сущность тонкая и непостоянная. Порой ей и минуты достаточно, чтобы окончательно сломаться. Но мальчишку пока спасти можно. Что она и сделает. Машина привела паренька в восторг. Он всеми силами старался выглядеть взрослым, важно кивал, спрашивал про мощность кристаллов и высоту подвески. Антония улыбалась про себя, а после того, как ее бешеная езда паренька не напугала, а наоборот воодушевила, готова была снова взять его на поруки. В поместье кипела работа. У ворот стоял кэп с эмблемой в виде перекрещенных рулонов ткани на боку. За башней слышался стук. Рабочие уже принялись переделывать конюшни. Витор охая суетился вокруг кустов вдоль будущей подъездной дорожки. Все растения нужно было пересадить, чтобы расчистить место. «С возвращением, леди!» — повернулся садовник к хозяйке. «Спасибо, Витор. Я сейчас не буду вас отвлекать, подойду чуть попозже. У меня к вам есть дело». «Как скажете, миледи!» — кивнул Витор, покосился на мальчишку и вернулся к кустам. «Это и есть тот садовник, которому я буду помогать? Старый!» Выдал воришка, когда они с Антонией отошли подальше. «Только ему этого не говори», — фыркнула Антония. «Сейчас представлю тебя дворецкому. Он старший над всеми слугами и всем домом после меня. Если возникнут какие-то проблемы, в первую очередь разбираться нужно будет с ним, а уже потом идти ко мне, ясно?» «Угу», — напрягся мальчик. Следи все понятно. Да и старик вроде не страшный. Но вот незнакомый мужчина... Мало ли, вдруг обижать будет и хозяйке не нажалуешься, кому поверят, взрослому или ему. Дверь дома отворилась, стоило к ней подойти. «С возвращением, миледи», — поклонился Олаф. Интересно, он караулил или случайно заметил приход хозяйки? «Как дела, Олаф?» — поинтересовалась Антония, снимая перчатки. Дворецкий отчитался о том, что выдал задание рабочим и вызвал на завтра пару служанок. «Приехали портнихи, привезли образцы формы для слуг. Желаете посмотреть?» Сверяясь с блокнотом, спросил Олов. Непременно. Провождение помнишь? Конечно, леди. Тогда вот тебе еще одно задание. Антония вытащила юркнувшего ей за спину мальчишку. Его зовут Йорка. С сегодняшнего дня он у нас младший садовник, но ты тоже не стесняйся давать ему задание. Нужно умыть, переодеть, накормить Йорку и выделить ему комнату. Йор, ты какую комнату хочешь? Ближе к кухне или к саду? поинтересовалась Антония, заглядывая в лицо мальчика. Дар передал ей его ощущение. В его понимании она была очень странной леди. «К саду!» — буркнул мальчишка. «Кухня — это, конечно, хорошо, но там всегда много взрослых, которые смотрят, контролируют и командуют, а вот убежать в любое время, даже ночью в сад, залезть на яблоню и сорвать сочный фрукт — это гораздо ценнее. А кормите, так обещали». «Хорошо». «Олаф, в той стороне расположены комнаты младшей прислуги. Пусть Йорка выберет себе одну. Но сначала надо умыться. Через полчаса оба приходите в синюю гостиную. Партнихи же там. Как с вами закончат, позовете Витора». «Да, миледи». Снова поклонился олов «Отлично. Ужин закажи по телефону. Я забыла заехать». Не совсем забыла. Просто не до этого было. Но оправдываться перед дворецким Антония не собиралась. «И принеси мне очень крепкого сладкого чаю прямо сейчас». Уже в спину дворецкому прокричала она просьбу. Портнихи заканчивали раскладывать по диванам, столу и креслам образцы тканей и уже пошитой формы. Ради заказа от знатной леди мастерица решила сама приехать с помощницами и все показать, рассказать и объяснить. «Доброго вечера, милейшие! Я леди Антония де Вильвич, и хозяйка этого дома», сообщила Антония, заходя в комнату. Портнихи тут же поклонились, хором поздоровались, а дальше говорила только одна из них, Сама мастерица. Антония портниху одобрила. Забраковала большую часть тканей, сказала, у кого в городе и по какой цене купить недостающие материалы. Фурнитуру тоже придется по большей части брать другую. Крючки уже не в моде, все носят пуговицы. И нужно добавить внутренние карманы. Для рабочих слуг сделать кожаные накладки на локти и колени, предусмотреть съемные воротнички. Обсуждение прервал стук в дверь. Когда на пороге возник умытый и причесанный Йорка, Мастерица от умиления сложила ладошки на груди. Какой милый мальчик! Милый мальчик не хотел находиться в комнате, полной готовых его затискать женщин и смотрел волком, но под взглядами странной леди и ее хмурого дворецкого не возмущался и не спорил, хотя его терзало непреодолимое желание умчаться в сад. А еще засунуть нос во все уголки своей, подумать только комнаты, сбегать на кухню, найти кладовку но приходилось стойко терпеть, пока его измеряли с ног до головы. «Мальчику форму садовника, двойной комплект и полный гардероб. Привозите по мере готовности», — распорядилась хозяйка, жестом отпуская страдальца и едва успела бросить ему в спину. «Йорка, позови Витора!» Антония дала указания по поводу мужчины ушла, оставив Витора и Олафа на растерзание портнихом. Садовник, которому позже представили умытого, накормленного и немного осоловевшего помощника, пришел от мальчишки в восторг. Они явно нашли общий язык, на полном серьезе обсуждали какие-то глицинии и время, когда лучше обрезать яблони. Витор собирался прямо сейчас показать мальчишке его новые владения, но Антония их остановила и отправила обоих спать. Завтра будет новый день, наговорятся еще. «Что-нибудь желаете, леди?» Словно из-под земли возник олов. Антония не заметила его приближения и даже испугалась. Нет, не его, а того, что дар вдруг дал сбой. Но потом девушка решила, что она просто уже привыкла к Олафу, да и из-за татуировки клятвы чувствовала его присутствие неопасным. Вот и расслабилась, позволила ему подойти незаметно. Раньше только брату удавалось так к ней подкрадываться. Эх, надо лучше за собой следить. Или позволить себе быть иногда обычной, не сканировать всех вокруг. Если бы только ее дар отключался, скажем, по движению тумблера. Нет, олов, спасибо, ничего не нужно, разбуди завтра, как обычно. Антония не предложила ему поужинать вместе. У нее не было на это настроения, как и на партию шахмат, пасьянцы или дротики. Нужно будет, к слову, купить и повесить мишень для дротиков. Наверняка мальчишка и остальные будут рады такому развлечению, да и ей навыки терять не стоит.